В моем кабинете телефона нет, как и в большинстве кабинетов моих коллег. На время сеансов я отключаю даже сотовый, так как звонки отвлекают пациентов, а в нашей профессии непредвиденный перерыв на несколько секунд может уничтожить месяцы работы. Поэтому я не удивилась, когда по окончании очередного сеанса в дверь просунулась голова Тимура. Тимур наш администратор. И исключение из общих правил тогда как в большинстве клиник на этой должности работают симпатичные девушки в коротких юбках призванные привлекать клиентов своим внешним видом мы гордимся тимуром одновременно являющимся компьютерным гением слесарем электриком и секретарем каждого из двадцати специалистов клиники в одном лице его внешний вид можно назвать слегка нетрадиционным У парня длинные волосы, которые он из уважения к нам, одетым в деловые костюмы, собирает в хилый хвостик на затылке, но на этом его офисный прикид заканчивается. Тимур носит кроссовки известных марок и невероятных цветов, драные джинсы и пиджаки спортивного покроя на пару размеров больше необходимого, отчего они свободно болтаются на его высоком костлявом теле. «Несмотря на то, что облик Тимура не соответствует занимаемому месту, пациенты от него без ума, как и мы все. Если бы не этот парень с мозгом Эйнштейна и руками нейрохирурга во всем, что касается техники, мы бы, попросту говоря, пропали». Так вот, именно его голова просунулась в проем двери в половине первого и провозгласила «Тебя к телефону». «Несмотря на разницу в возрасте», «Тимура четыре. Мы с самого начала на «ты», и это кажется нам совершенно естественным». Произнося свою реплику, Тимур одновременно протягивал мне трубку беспроводного телефона. «Адвокат какой-то», — многозначительно выкатывая глаза добавил он. «Адвокат? В самом деле, у меня нет ни одного знакомого адвоката, поэтому странно слышать, что кому-то из представителей этой профессии понадобилась я». Индира Протаповна Варма раздался в трубке приятный голос в ответ на мое алло. Я подтвердила, все еще недоумевая, по поводу звонка адвоката. Однако, так как он стал первым человеком в моей жизни, не исковеркавшим мое имя, я решила, что он по меньшей мере заслуживает быть выслушанным. Меня зовут Егор Балашов. Я адвокат и представитель фирмы Баджпаи и сыновья. Какой фирмы? Это индийская адвокатская контора в Дели». «Индийская?» Я чувствовала себя глупо, постоянно переспрашивая. Но разговор казался мне странным. «Бадж и сыновья», — продолжал между тем адвокат, — «поручили мне разыскать вас в связи с одним деликатным делом, о котором я не могу говорить по телефону. Когда вам удобно подъехать в мой офис, Индира Протаповна?» «Вот». Он снова произнес мое имя без единой ошибки. Что ж, все равно придется его разочаровать. К сожалению, у меня очень плотный график, Егор. Я подняла интонацию, рассчитывая услышать отчество. Но он сказал, просто, Егор, если не возражаете. Ну, тогда я просто Инзира, усмехнулась я в трубку. Тем не менее, в ближайшее время я занята. А у вас обеденный перерыв имеется? Прервал он меня. В половине третьего. «Отлично. Предлагаю вместе пообедать и обсудить наше дело. Идет?» Я освободилась позже, чем рассчитывала, но Егор терпеливо ждал меня в кафе за углом, где я назначила встречу. Он оказался невысоким, стройным молодым мужчиной, одетым в классический коричневый костюм, безупречно отутюженный и с жесткими стрелками на брючинах. Загар, явно приобретенный в солярии в это время года, Подчеркивал яркость вдумчивых, темно-карих глаз. При виде меня он приподнялся в приветствии. «Я так вас себе и представлял», — улыбнулся он, демонстрируя белоснежные виниры. «В самом деле?» — удивилась я. «Вы поймете в свое время. А пока что, Индира, присаживайтесь. Я взял на себя смелость сделать заказ. Надеюсь, вы не вегетарианка?» «Ни в коем случае», — ответила я, усаживаясь. За годы работы в авицене я перепробовала в этом кафе все блюда, поэтому не боюсь отравиться. — У меня для вас две новости, хорошая и плохая, — сказал Егор, складывая ладони на клетчатой скатерти. — Начните с плохой, — предложила я. — Хорошо. Ваш отец, Протап Варма, скончался. Это известие не всколыхнуло во мне никаких чувств. В последний раз я видела отца в шесть лет. Дело было в аэропорту, куда он примчался, пытаясь остановить нас с мамой. Та сцена почти стерлась из моей памяти, но осадок от нее, неприятный и болезненный, остался. Тогда дело едва не закончилось дракой, и я до сих пор помню, что еще несколько лет мама порой вздрагивала при каждом телефонном звонке. Она опасалась, что отец попытается отобрать меня у нее. Наблюдая мою реакцию, вернее, ее отсутствие, Егор произнес. «Я вас понимаю. Отец ушел из вашей жизни давно, поэтому новость о его смерти не может опечалить. И все же, поверьте, я имею право утверждать, что протап Варма был вам не таким уж плохим родителем. Он оставил вам наследство, которое оценивается примерно в 80 миллионов долларов». Я сидела словно приколоченная к стулу, и только появление официанта с подносом, шумно водрузившего на стол тарелки и бутылку воды перье, доказало, что это не сон. Тем не менее, врожденная осторожность не позволяла вот так просто довериться незнакомому человеку. Егор, казалось, читал меня как открытую книгу. — Ваши опасения абсолютно справедливы, — кивнул он. — Уверяю, я не пытаюсь вас дурачить. У меня есть все бумаги, тщательнейшим образом оформленные и переведенные на русский язык. Они нотариально заверены как нашей, так и индийской стороной. Но я не так проста, как, возможно, полагает этот хлыщ. И сколько мне придется заплатить, чтобы получить все это бешеное состояние, поинтересовалась я. Нисколько, спокойно ответил адвокат. Я же говорю, что меня наняла фирма поэтому от вас требуется только одно — отправиться в Индию и вступить в права наследования. И только-то хохотнула я, делая огромный глоток из бокала и едва не подавившись водой, так как пузырики газа ударили мне в нос. «Я вижу, вы все еще мне не верите», — констатировал Егор. «Это понятно. Такой шок. На самом деле, на моей практике это первый случай, когда речь идет о столь большой сумме. Давайте сделаем так. Вы все как следует обдумаете и позвоните, когда будете готовы обсудить детали. Еще раз повторяю, это не шутка и не розыгрыш, и вы на самом деле являетесь богатой наследницей. Единственной наследницей, заметьте. «Неужели у отца нет других детей?» С усилием разомкнув губы, спросила я. «Есть», — ответил адвокат, — «и мне неизвестно, чем руководствовался...» мистер Варма, составляя завещание. Возможно, адвокаты из Баджпая и сыновья знают больше. Когда вы поедете в Агру, несомненно, они посвятят вас в подробности, а пока что вот. И он положил на стол блестящую золотом визитную карточку со своим именем и телефонами, добавив «Звоните в любое время, а теперь предлагаю закончить обед». Егор управился гораздо быстрее меня и откланялся, сославшись на обилие дел, а мне кусок в горло не лез. Я думала, что обстоятельства моего рождения и годы, проведенные в Индии, остались в далеком прошлом. Но появление адвоката, как будто задело далеко запрятанные воспоминания, заставив их всплыть на поверхность, оказалось, что помню я не так уж мало. Странная штука человеческий мозг.